Глава 53. Преступление Маргарета Эленард. Миссис Эленард была очень добра к Эленар. Если бы вообще ласки и приветливые обращения со стороны хозяев дома могли придать спокойствие мистерис Монктон, она была бы совершенно счастлива в своем новом положении. Но спокойствие было имя существительное, в значении которого даже самое, как я полагаю, было недоступно понятиям майора и мистерис Леннард. Они были очень молоды, когда соединились, ошибочно вступили на путь жизни и с той самой поры оставались в постоянном тревоглении, физическом и нравственном. Они походили на двух детей, которые, представляя взрослых, продолжают эту игру целых 20 лет и в конце её ещё остаются такими же детьми, какими были в начале. Жить с ними значило находиться в постоянной атмосфере заблуждений и суматохи. Иметь с ними какие-нибудь отношения значило погрузиться в хаос беспорядка, из которого самый ясный ум едва ли мог выбраться, не потерпев совершенного расстройства. Самое большое несчастье этих двух лиц было их сходство между собой. Будь майор Ленар человеком с умом энергичным и твёрдой волей, или будь он только наделён порядочной долей здравого смысла, он управлял бы своей женой и навёл бы в своём доме некоторый порядок. С другой стороны, будь мистерис Леннард умной женщиной, она без сомнения овладела бы мужем и спасла бы этого добродушного сына Марса от сотни сумасбродств, вовремя приняв серьезное выражение лица или даже когда этого требовали обстоятельства и строгим выговором в силу власти жены. К несчастью, они походили друг на друга, как две капли воды. Они были двумя старыми, сорокалетними детьми и смотрели на Свет как на большую детскую, обитатели которой не могли иметь другого занятия, как отыскивать забавы и обманывать учителя. Они были великодушны и до такой степени мягки сердцем, что, по мнению их более мудрых знакомых, доброта их доходила до глупости. их обманывали со всех сторон, поутребляли во зло их доверие в течение целых 20 лет. Они всё не приобрели умственного сокровища, мудрой опытности, как дорого не платили за каждый урок. В этом году майор оставил военную службу и остался на половинном жалование. Он имел на то возможность вследствие смерти одной из его тёток, старой девицы, которая отказала ему 800 фунтов стерлингов годового дохода. до получения этого приятного наследства наш военный со своей женой должен был существовать своим жалованьем, умножаемым иногда случайными благодеяниями, выпадавшими на его долю от богатых родных. Семейство, к которому принадлежал наш селач-майор, было очень многочисленно и принадлежало к аристократии. Главой его был маркиз, который нашему майору приходился дядей. Итак, эта парочка взрослых детей решилась наслаждаться весь остаток своих дней и для начала этой новой жизни праздности и веселья. Майор привёз свою жену в Париж, откуда они намеревались ехать в Баден-Баден для свидания с некоторыми из аристократичных двоюродных братьев майора. Он сам мог бы, моя милая, наследовать титул маркиза, рассказывала миссис Ленард Элинор. еслиб умерли 17 его двоюродных братьев но как я говорила бедному папаше когда он ворчал на меня за невыгодную партию которую я сделала нельзя же надеяться чтобы 17 двоюродных братьев отправились на тот свет единственно для того что бы одолжить нас и доставить фредди титул маркиза Может быть, ничто другое не могло быть счастливее для Элинор, как эта жизнь в постоянной суете и хлопотах, в которой мысли вечно находились в напряжённом состоянии от ничтожных забот и волнений. В этом постоянном расстройстве одинокой женщины не имело времени думать о своём собственном горе или об одиночестве, на которое обрекла себя. только ночью, когда она уходила в маленькую комнату, находившуюся на одном из самых верхних этажей дворцовой гостиницы, и на четверть часа ходьбы от комнаты майора и его жены. Только тогда она имела время вспоминать о торжестве Ланселота де Риле и о несприведливых подозрениях её мужа. Но и тогда она не могла долго размышлять о своём несчастье, а она обыкновенно была изнурена и телом, и душой вследствие путаницы и волнения дня. Естественно, она должна была скоро засыпать, и разве только видеть во сне причину своих страданий. Эти сны были для нее гораздо мучительнее, чем три волнения целого дня, потому что во время их она постоянно возобновляла борьбу с Ланцелотом Деррилем, постоянно находилась накануне победы и никогда не торжествовала. Майор оставался в Париже гораздо дольше, чем предполагал, Взрослые и дети находили этот город бульваров очаровательным местом для их игр и разбрасывали очень много денег на дорогие обеды в известных ресторанах, на мороженое, на билеты в оперу, на новые шляпы, на перчатки Певера, на духи Любея и на извозчиков. Они продолжали жить в дорогой гостинице, согласно теории майора, что самые дорогие в итоге обходятся самыми дешёвыми. Иногда они обедали за общим столом с двумя-тремя стами посетителями и убивали много времени в больших залах, играя по маленькой, смотря в стереоскопы, перелистывая газеты, прочитывая разнообразные отрывки или с напряженным вниманием изучая в фильетоне главу какого-нибудь романа, пока, наконец, им не придется стать совершенно в тупик от множества трудных слов, которые приводили их в отчаяние. После завтрака майор обыкновенно оставлял свою жену с компаньёнкой, а сам уходил или в комнату для чтения полежать на диване, или в обширную курильную, расхаживать по каменному полу и курить сигары. Иногда он пил содовую воду с вином или читал английские газеты о Галемяне, или выжидал прихода почты, или отправлялся в кафе "Гиль" повидаться с соотечественником. Во второй раз он останавливался, чтобы посмотреть на худощавых молодых солдат, которые учились на дворах Лувра, или на зуавов с осмуглыми лицами, которые совершали такие чудные подвиги в Крыму. Иногда ему случайно приходилось навести на какого-нибудь седовласого ветерана, который сражался под знамёнами Наполеона I. Он заводил с ним дружеский разговор, стави каждый глагол в самом озадачивающем невозможном времени и угощал старика рюмками светлого коньяка. Тогда мисс Ленорт приносила свои пальцы, ящик с красками, бархат, кисти и остальные принадлежности и совершенно предавалась восхитительному занятию живописи на бархате. Этот талант был приобретён ею весьма недавно. В шесть уроков по гине за каждый во время её последнего непродолжительного пребывания в Лондоне. Молодая девушка, которая давала мне уроки, называла себя мадам Максиньо де Бриндизи, но я готова поручаться, мисс Уилерс, что это хвастовье не была истёя уроженка Лондона из низших слоёв общества. В объявлениях своих она говорит, что посредством этого изящного занятия каждый может приобретать по 5 фунтов в неделю. «А я могу вас уверить, решительно не понимаю. Каким бы образом могла я заработать пять фунтов в неделю? Я около месяца трудилась над этой подушкой для дивана. Она стоит мне уже тридцать пять шиллингов, но до сих пор еще не закончена. Майору неприятно видеть меня за работой, что вынуждает меня заниматься, когда его нет дома. Как будто это большое преступление – рисовать на бархате. «Если бы вы были так добры, моя милая, и зашили мне перчатки!» Они распоролись на большом пальце, а настоящие перчатки-певеры по четыре франка с двадцатью пятью, как их там называют, не должны бы пороться таким образом. «Майор правду говорит, что виновата я сама. Зачем беру номер шесть с четвертью? Я так была бы вам благодарна!» — прибавила мистер Сленнард, убедительно садясь за свою работу у одного из больших окон. «Я чудо как подвину вперед мою работу!» возколицала она. Если император не вздумает поехать кататься, в таком случае я уж должна буду её бросить и смотреть на него. Он такой душка. Эленора имела искреннее желание, как говорится в объявлениях, быть во всём полезной леди, у которой жила. Она Адерина была возвышенной душой, способной сильно негодовать за каждое оскорбление. Была чувствительна и горда, но не имела ложной гордости. Она не стыдилась исполнять того, за что взялась. Если бы по какому-нибудь поводу добровольно взяла на себя обязанность кухарки, то исполняла бы её усердно, по мере своих сил. Вследствие этого она зашивала перчатки мисс Леннард, чинила её тонкие кружевные воротнички и старалась ввести нечто вроде порядка в её туалете. Она убирала курки сигар, которые майор имел обыкновение оставлять на всём, что попадалось ему под руку. И было крайне полезно. Миссис Ленорд объявила ей положительно, что не может более существовать без своей милой мисс Виллерс. Но я знаю вперёд, что появится противное создание, восклицала миссис Ленорд. вы поживёте таким образом некоторое время. Заставите по любить себя, и тогда именно как мы на вас не наддышимся, вы нас бросите, чтобы выйти замуж. И тогда мне придётся взять такое же старое чучело, как была мисс Пеллестер, которая жила у меня до вас. Она никогда не хотела оказать мне ни малейшей услуги, а всё толковала об одном и том же, как она принадлежит к знатному роду и не привыкла жить в зависимости. Уверею вас, я часто желала, чтобы она происходила из самого простого семейства. Да уж, я знаю, что это непременно случится именно тогда, когда мы будем ценить вас всего более. Вы возьмёте, да и выйдете замуж за какого-нибудь отвратительного человека. Эленор вспыхнула и покачала головой. Я не считаю это вероятным, сказала она. Да вы это теперь так говорите, возразил мистер Слэннерс с видом сомнения. Но вам нелегко меня убедить. Я знаю, что вы вдруг возьмёте, да и выйдете замуж. Да вы не ожидаете того сколько горя навлечёте на себя, если выйдете замуж слишком рано. Как я, например, прибавила она, роняя кисть на свою работу и глубоко вздохнув. Горе? Любезный мистер Ленорт, воскликнула Элинор. Мне напротив кажется, что вы никогда в жизни не знали горя. Кажется, гамлет вскликнула мисс Ленор трагически поднимая глаза Нет, она есть. Я не знаю о нем их страданий. Говорит королева Гамлету, или Гамлет говорит это королеве? Что, впрочем, может быть совершенно всё равно. О, мисс Виллерс, как счастлива была бы моя жизнь, если бы не гибельные последствия моего собственного преступления, преступления, которое я никогда не могу загладить. Никогда. Элинор очень испугалась бы этих слов, не будь они произнесены самым весёлым тоном. Мистер СЛенард отодвинул от себя пальцы и бросил в беспорядке свои кисти на дорогой стол из розового дерева. В дворцовой гостинице была одна изящная и дорогая мебель: палисандр, эбеновое дерево, позолота и бархатные драпировки. Скромный стол красного дерева, простой коврик и ситцевый занавес был бы облегчением для утомлённого взора. И она сидела, скрестив руки на угол стола, с преисполненным неподвижным взором её светло-голубых глаз, которому старалась придать трагическое выражение. Преступление, мистер Слэнард, Повторила Элинор с тоном ужаса и удивления, не столько вызванным её настоящим испогом, чем сознанием, что от неё ожидают подобного восклицания. "Да, моя милая, преступление! Преступление! Не слишком сильное слово для поступка той женщины, которая, кокетничая с человеком, преданным ей от души, накануне самого дня свадьбы, тогда как самое богатое приданое ей приготовлено за его же счёт?" Не упоминаю уже о куче дорогих подарков, о бриллиантах, в таком же количестве, как мусор, полученных ею от него, а потом убегает с другим. Может ли что-нибудь быть ужаснее Мисс Виллерс? Ничего не может быть ужаснее, сказала Элинор, видя, как мистер Слэнфорд ожидает от неё подобного отзыва. О, не презирайте же меня! Вы не станете меня ненавидеть, мисс Виллерс, кричал мистер Слэнфорд. Вы почувствуете к тому склонность, я это знаю, но не делайте этого. Я совершила подобное преступление. Я совершила его, но я всё же не такое низкое создание, каким могу вам казаться. Я поступила таким образом более для моего папаши. Право так. Элнор решительно не доумевала, каким образом непохвальный поступок мисс Ленорт против её жениха мог принести пользу её отцу, и выразила нечто в этом роде. Вот видите, душа моя, чтобы пояснить вам это, я должна возвратиться к самому началу всего, то есть к тому времени, когда я была в пансионе. Так как миссис Ленард очевидно извлекла большое наслаждение из этого разговора, то Эленор имела слишком доброе сердце, чтобы не поощрить её к рассказу. Таким образом, же выпись на бархате была брошена, по крайней мере, на этот день. И жена майора вкратце передала историю своей жизни миссис Монктон. Во мне дознать, моя милая, начала миссис Леноррт, что мой бедный папаша был владельцем поместья. Некогда он был очень богат. Так ради Мэри принадлежал к некогда богатому, очень древнему роду, хотя менее знатному, чем родство майора. Однако ж так или иначе, через умасбродство одного или другого, мой бедный папаша находился в страшной нужде, и его поместье в Беркшире было, как это называется, заложено, что ли. При слове Беркшир Эленор слегка вздрогнула, что не ускользнуло от внимания мистера Ленард. "Знаете вы Беркшир?" просила она. "Да, часть его. Итак, моя милая, я уже сказала вам, что по месте бедного papaши было заложено и перезаложено, и едва ли у него оставалось что-нибудь, чтобы он мог назвать своим, исключая ветхого старого дома, в котором я родилась. Кроме того, он имел пропасть долгов." И жил в постоянном страхе, чтобы кредиторы не засадили его в тюрьму, где ему пришлось бы закончить свои дни. Не было ни малейшей вероятности, чтобы он мог уплатить свои долги, иначе как посредством чуда. Всё это, как вы видите, было очень грустно. Однако по молодости своей, я мало имел об этом понятия, а Папаша поместил меня в один модный пансион в Бадте, где воспитывались его сёстры, и где он был уверен, что может иметь кредит до окончания моих наук. Элен Русерт, зашивая распоротую перчатку, сначала слушала эту историю довольно равнодушно. понятно много, однако, она стала слушать с большим участием и наконец опустила руки на колени и бросила шитьё, чтобы лучше следить за рассказом мистерс Ленард. "Тот в этом пансионе мисс Уильерс, я встретила свою звезду, ту звезду, которая назначена была управлять моей судьбой, то есть майора Он был тогда ужасно молод. Без малейшего подозрения Бакинбарт вечно сидел у кондитера на самой фешенебельной улице и ел клубничные мороженые. Он только что поступил на службу и квартировался со своим полком в Бати. Его сестра Луиза была вместе со мной в пансионе мисс Флора Торн. Однажды утром он пришёл её навестить, а я случайно именно в то время твердила в гостиной свой урок музыки. Вот как мы встретились. И с этой минуты наша судьба была решена. Я не стану распространяться насчёт всех наших свиданий, устроенных Луизой и вообще очень неудобных. Фред должен был влезать на стену нашего сада, опираясь на одни носки сапог. После он мне рассказывал, что штукатурка совершенно стирала кожу на носках его сапог. И тем, естественно, эти свидания влекли за собой ужасные издержки. Ну, чему не подвергаются из-за любви? Сам он должен был цепляться за что мог. В таком неудобном положении, когда из-за всей его особы была видна одна только верхняя часть его головы да подбородка, он сделал мне торжественное предложение своей руки и сердца. Я была молодая и глупая мисс Уилерс и приняла его предложение, не подарив ни одной мысли моему бедному папаше, самому снисходительному из отцов, который всегда позволял мне делать всё, что я хотела. И поистине, находился в долгу на сумму 50 фунтов в одной игрушечной лавке Оинза за розовых куклы и разные висечки, которые покупал для меня, когда я была ещё маленькая. Итак, с этой минуты я и Фридерик принадлежали друг другу. На другой день утром он опустил кольцо с бирюзой в кусты, находившиеся в конце нашего сада, и нам с Луизой пришлось его искать более часа. Мы были помолвлены, но недолго нам было дозволено наслаждаться тёплым солнечным лучом взаимной любви. Спустя две недели полк Фридерика послали в Мальту, и я стала несчастна. Не стану останавливаться на моих страданиях, быть может, вообще для вас не интересных. Мисс Уилерс, скажу вам только, что ночь за ночью моя подушка была смочена слезами, и что не оказываю мелочи за такого живого участия, я, кажется, умерла бы с горя. Мы постоянно переписывались через Луизу. И эта переписка служила мне единственным утешением. Между тем, понемногу приблизилось время моего выхода из пансиона, отчасти потому, что мне пошёл 18-й год, а отчасти потому, что папаша не мог более платить мисс Флоре Торн, и я вернулась ветхидом наш в Беркшире. Там я всё застала ввердном: обедного папашу в страшном унынии, и его кредиторы стали безжалостно нетерпеливы, преследовали его всеми возможными судебными вызовами. описаниями, приговорами сюда и другими подобными юридическими ужасами. Если они могли бы посадить его в две тюрьмы за раз, я думаю, они сделали бы, так как одни хотели, чтобы он был заключён в одной тюрьме, а другие настаивали на том, чтобы он сидел в другой. А всё вместе это было просто ужасно. Теперь надо вам сказать, что у папаши был один только старый друг. Он был нотариус и имел собственную большую контору в Сити. он-то и вёл дела моего отца. Этот друг недавно умер, а единственный его сын, получивший богатое наследство после смерти своего отца, гостил у Папаши. Когда я приехала домой из пансиона, я надеюсь, мисс Виллерс, что вы не припишете мне слишком высокого мнения о себе, но для ясности моего рассказа я вынуждена сказать, что в то время я славила очень хорошенькой девушкой. Меня считали первой красавицей в пансионе, а когда я возвратилась в Беркшир и стала выезжать, обо мне подняли страшный шум. Конечно, моя милая забота о деньгах, странствующая жизнь и французские обеды не под силу пищеварению. Всё это произвело во мне большую перемену, как вы легко можете понять. И теперь я ни капли не похожа на то кем была прежде. Молодой натариус, гость попаши, я не скажу вам его имени, считая очень неблагородным даже постороннему лицо называть имя того, которого я так обманула. Был очень ко мне внимателен. Я впрочем не обращала на него внимания, хотя он был очень хорош собой, имел благородную внешность и ужасно был умён. Сердце моё оставалось верно Фредерику, от которого я получала через Луизу письма, раздирающие душу. Он сообщал мне в них, что часто находится на одной нитке от самоубийства, а часть от комаров, а часть от разлуки со мною, а часть от долгов, на честное слово товарищам офицерам, не имея в виду никаких средств, чтобы их уплатить. Я не говорила папаше о моей помолвке с Фредди, потому, моя милая, что знала вперёд, как он станет ворчать, как станет упрекать меня в том, что я связала себя с бедным прапорщиком. Конечно, Фредерик мог бы в то время стать маркизом. Между ним и этим читалом тогда было всего только 11 двоюродных братьев. Однажды папаша поехал со мной кататься. Пока молодой нотариус ходил на охоту, дорогой папаша стал мне говорить, что молодой человек отчаянно в меня влюблён. соде паня, которым не вольно им высказанным словам, что это будет его спасение, папаша, то есть, если я выйду за него, так как в подобном случае он знал наверняка, что молодой человек по своему великодушию и благородству заплатит его долги, папаша, то есть, и тогда он может уехать в чужие края и доживать остаток дней своих в совершенном спокойствии. Сцена, которая произошла между нами с Виллерс, раздирала мою душу. Я сказала Папаше, что люблю другого. Я не смела ему сказать, что дала уже слово бедному милому Фредерику, а Папаша умолял меня пожертвовать тем, что он называл безумной мечтой пансионарки, и несколько пошлерить молодого человека с возвышенной душой, который без сомнения вывел бы его из самого ужасного положения, а для меня был бы превосходным мужем. «Да, моя милая мисс Виллерс, после долгих убеждений, после того, как я пролила целый океан слез, я по просьбе папаши подала некоторую надежду молодому нотариусу. Я вынуждена называть его молодым нотариусом, потому что вообще с понятием «онотариус» обыкновенно соединяются седые волосы, полнота и синие очки. Неделю через две он сделал мне предложение, и я приняла его, хотя сердце мое оставалось верно Фредерику, и я все еще переписывалась с ним через Луизу». Лицо Эленор стало очень серьезно на этом месте рассказа, и мистер Сленард перетолковала это выражение ее лица безмолвным упреком. «Да, я знаю, я поступила очень дурно. Но что же мне было делать ради самого Бога? С одной стороны, меня сводил с ума папаша, а с другой Фредерик, который клялся, что застрелятся, если я не стану ему писать с каждой почтой. Одним словом, мисс Виллер, за молодой нотариус, которого я теперь стану называть моим женихом, Поступил крайне великодошно. Во-первых, он купил поместье Папаши вовсе не затем, чтобы оно ему было нужно, а потому только, что Папаше необходимо были деньги. Сверх того, он дал Папаше взаймы ещё более денег, чем стоило всё и менее, чтобы дать ему средства покончить свои счёты со всеми кредиторами и купить билеты государственного займа процентами, которых он мог бы жить за границей. Канище это было очень великодушно с его стороны, тем более что сам он считал это совершенным пустяком, утверждая, что моя любовь вознаградила бы его за ещё большее пожертвование. Вы понимаете, он воображал, что я его люблю. Я даже пробовала, не могу ли полюбить его и бросить бедного Фредерика для попаша, но чем более я старалась изгнать его образ из моего сердца, чем более я была холодна в моих письмах, тем более письма его становились раздирающими. Он напоминал мне в них слово данное в саду в баце. Я объявлял торжественно, что я,жели я изменю ему, то его кровь падёт на мою голову. Таким образом, куда бы я ни обернулась, везде жизнь мне представлялась тяжким бременем. Но уплату долгов и приведение в порядок папинских дел понадобилось некоторое время, даже с помощью моего жениха. Наконец, всё было устроено, и мы отправились путешествовать по Европе. Нас сопровождал мой жених. В Лазанье должна была совершиться свадьба. Нужно ли мне говорить, как несчастна я была во всё это время? Я осознавала всю низость моего поступка, когда обманывала лучшего из людей, может быть. Хуже всего было то, что мой жних имел ко мне неограниченное доверие, что я не сказала бы или не сделала, исключая моего последнего действия. Ничто не могло бы поколебать его веры в меня. Иногда он говорил о моей молодости, о моей детской наивности, и я наконец вообразила себя совершенной лукрецией Борджиа. Ах, мистер Уилерс, это было ужасно. Часто я была готова броситься к его ногам и рассказать ему всё про Фредерика, но мысль о бедном папаше, мысль о деньгах за имене, которые нечем было возвратить, осуждала меня на молчание. И день проходил за днём, а я всё продолжала обманывать лучшего из людей. Видите, я зашла слишком далеко и не имела возможности возвратиться. О, моя милая «В этом и заключается наказание за всякое вероломство. Обманув кого-нибудь однажды, вы должны продолжать идти далее и далее от одной лжи к другой до тех пор, пока почувствуете себя самым низким созданием на свете. По крайней мере, я испытывала это, когда прелестные наряды, драгоценные вещи и все, что мой жених выписал для меня из Парижа, привезено было ко мне». Если я могла бы ходить на золоте, я полагаю, что этот сумасбродный человек, хотя он, впрочем, был человеком очень умным, а только от меня без ума. Едва ли счел бы слитки самого чистого золота, достойными служить мне мостовой, шелковой материи и атласы. Атлас тогда не был еще так пошл, надо вам сказать. Были так толсты, что могли бы стоять, если вздумалось бы кому-нибудь их поставить. Кружева! Однако я не стану на этом останавливаться. Я уверена, что вы уже с нетерпением ожидаете конца рассказа, который вам, верно, надоел, что так долго длится. Несколько, мистер Слэнард, возразила Эленор серьёзно. Напротив, я очень заинтересована вашим рассказом. Вы не можете себе представить, какое живое я принимаю в нём участие. Мистер Слэнард очень обрадовался позволению продолжать. Она принадлежала к числу тех женщин, которые находят величайшее наслаждение в рассказе историй их собственной жизни или нескольких замечательных в ней случаев. Настал канон свадьбы, продолжала миссис Леннард торжественным голосом почти наводящий ужас, когда непредвиденный переворот моей судьбы вдруг разразился надо мною, как громовой удар. Папаша, и мой жених ушли куда-то вместе. Я осталась одна в квартире, занимаемой нами в Лозанне. Было уже около часа пополудни. На мне было одно из шёлковых платьев, привезённых из Парижа, и я чувствовала себя довольно примёрённой со своей свадьбой. Я решилась прилагать все усилия, чтобы составить счастье моего будущего мужа и доказать ему мою благодарность за доброту к моему отцу. Выобразите же себе мой ужас, когда мне доложили, что меня желает видеть дама, англичанка, и прежде чем я успела решить принять её или нет, в комнату стремительно вбежала Луиза Ленард, вся в пыли, в мятом платье, как была с дороги, а в то время я была железных дорог в Лазарно. Итак, моя милая мисс Вилларс, Молчание Фредерика, которое я приняла за покорность обстоятельства, было в самом деле совершенно тому противоположное. До Луизы дошел слух о моем замужестве. Она написала об этом брату, а тот почти совершенно сошел с ума. И так как ему в то время полагался отпуск по расстроенному здоровью, климат нанес ему страшный вред, то он тотчас же выехал из Мальты. Он и сестра его вздумали уговорить старую тётку, которая очень любила Фредерика, и теперь ему оставила своё состояние, ехать с ним в Швейцарию. И вот она только что приехала. Старушка тётка была совсем разбита от дороги и не имела и тени подозрения, каким орудием служит. Вы видите, сама мисс Виллерс всякая, даже самое жестокое сердце было бы тронуто подобной преданностью. В ту минуту я забыла всё великодушие моего жениха и свято обещала Луизи, которая, по правде сказать, была в этом деле главным двигателем, в этот же вечер повидаться с Фредериком, хотя бы только на несколько минут. Конечно, я не сказала ей, что свадьба назначена на следующий день. Я слишком боялась её негодования. Она сердечно любила своего брата и была свидетельницей моего торжественного обета в верной любви в саду, в бате. Но люди в гостинице все рассказали ей. Противные сплетники. Последствием было то, что когда я встретилась с Фредериком на паперте собора, пока папаша и мой жених сидели еще за столом и пили вино, Фредерик был в таком положении, что на него страшно было смотреть. Я не в состоянии описать этой сцены. Когда я вспоминаю её, то она мне кажется сном полным смятений и шума, совершенным хаосом. Фредерик говорил мне, что приехал из Мальты требовать меня как свою невесту и называл моего жениха бароном в золоте и драгоценных камнях, как говорится в балладе, Алонзо храбрый, который он учил на изысте ещё в школе. Бедный, милый Фредерик. Теперь, когда я увидела его опять, моё сердце, которое всегда оставалось ему верно, было ещё более прежнего исполнено нежности к нему. С другой стороны, Луиза, девушка с очень твёрдым характером, нападала на меня, называла меня корыстной, либилой, вероломной, лицемерной. Фредерик то бросался передо мной на колени на этой холодной паперти, поминутно вскакивая, когда сторож, который обыкновенно показывает соборы иностранцам, смотрел в нашу сторону. Едва ли я понимала, что говорю и что делаю, когда Фредерик почти силой взял с меня обещание бежать с ним в эту же ночь вместе с Луизой и обвенчаться, как только мы найдём пастора, который мог бы нас соединить. Я не в состоянии передать вам события этой страшной ночи мис Свеллерс. Довольно того, что я убежала из дома отца, не взяв решительно ничего с собой, и что Фредерик, Луиза и я, мы совершили втроём самое ужасное путешествие, большей частью в делижансе и почти до смерти разбитые и тряской, добрались из Лазаньи в Париж. Там Фредерику удалось с помощью некоторых друзей и соотечественников отыскать протестантского пастора, который обвенчал нас в доме английского консула, не без больших, однако, затруднений и проволочек. Во время которых я ежеминутно ожидала прибытия моего взбешённого жениха. Однако же нотариус ничего подобного не сделал. Последствия я слышала от Папаши, что он не имел ни малейшего намерения меня преследовать и положительно требовал, чтобы мне ничем не препятствовали поступать, как я желаю относительно Фредерика. Если он поехал бы за мною в погоню, мис Уилерс, я без сомнения вернулась бы и вышла за него. Я очень слаба характером, и такова уж моя натура. Я всё исполняю то, чего от меня требуют другие. Он этого однако не сделал. Ходил тихо, бледный как призрак и твёрдо переносил смешное положение, в которое был поставлен побегом его невесты накануне свадьбы. Потом он расстался с попашей, отправился в Египет, плавал по Нилу и делал всякого рода заморские проделки. И вы никогда с тех пор его не видели? спросила Эленор живостью. Только один раз, отвечал мистер Слэнард. А это и есть самая странная часть рассказа. Около 3 лет после моего замужества я жила в Лондоне. Мы с Фредериком были очень-очень бедны. В то время ещё не прощала ему старая тётка того, что он так хловко её провёл, и нам приходилось жить одним его жалованьем. Только иногда нам помогала Луиза. Вскоре после нашей свадьбы она вышла за богатого негерцеанта. У меня был только один ребёнок маленькая девочка полутора лет. В честь богатой тётки Фреды ей было дано её имя. Полк Фредерика отправлялся в Индию. Я тоже готовилась к отъезду в Саутгемптон. Я должна была с ним встретиться. Я очень страдала при мысли, что должна взять с собой мою крошечку. Все говорили, что климат убьёт её. Я снимала меблированные комнаты близ Юстонского сквера. Однажды я была очень грустная и сидела в сумерках у топившегося камина, держа на коленях мою крошку. Представьте же себе моё удивление, когда дверь вдруг отворилась, и кто же входит? Тот, которого я так жестоко обманула. "Приведи его", я вскрикнула, но он просил меня не пугаться. Тогда я спросила его: "Простил ли он меня?" Он ответил, что старается простить. Он был очень серьёзен и спокоен, но хотя и старался принять ласковый вид, в его обращении со мной заметна была какая-то сдержанная суровость, которая мне внушала страх. Он недавно возвратился из своего путешествия на восток и чувствовал себя, как говорил он, одиноким и несчастным. От отца моего он слышал, что я еду в Индию и вынужден взять с собою мою девочку, не имея средств пристроить её у кого-нибудь в Англии. Он предложил мне взять её и воспитывать как собственную дочь, если на то согласится мой муж. Кроме того, он обещал обеспечить её в случае своей смерти и дать ей хорошее приданое, если доживёт до её замужества. "Быть может, правдоподобно, что она будет наследницей всего моего состояния", говорил он. Но единственным условием с его стороны было то, чтобы ни я, ни отец не имели более никаких на неё прав. Мы должны были совершенно отказаться от неё и довольствоваться тем, что иногда через него получим о ней известие. "Я человек одинокий, мистер Леннард", сказал он. Даже моё богатство бремя для меня. Жизнь моя бессмысленна и пуста. Ни ничто не побуждает меня к труду. Мне некого любить, некому покровительствовать. Отдайте мне вашу маленькую девочку. Я буду лучшим для неё отцом, чем, может быть, ваш муж. Сначала мне казалось, что у меня никогда не достанет сил для подобного решения, но мало-помалу, однако, его серьёзные и убедительные доводы заставили меня усмотреть, против моей собственной воли, выгоды его предложения. Я не имела даже достаточных средств, чтобы нанять няньку, которая поехала бы со мной в Калькутту. Я напечатала в газетах объявление: не найдётся ли такая, которая желает возвратиться в Индию или решится ехать со мной за плату за переезд. Но никто не отозвался на мой вызов. Итак, я решилась написать Фреду и спросить его, согласен ли он расстаться с нашей малюткой. Со следующей почтой я получила от Фреда коротенькое письмо. "Я согласен", писал он. на корабле с ребёнком страшные мука, и для неё гораздо лучше остаться в Англии. Я послала его письмо к нотариусу, и на следующий же день он привёл няньку, женщину степенную и пожилую, и увёз мою дорогую малютку. Видите ли, мисс Веллерс, ни я, ни Фред, мы не представили себе вполне той мысли, что навсегда расстаёмся с нашим ребёнком. Мы имели перед глазами одно удобство настоящие минуты Возможность оставить её в Англии не платя денег, пока мы подвергались всем возможным опасностям дальнего плавания. Но увы, когда проходили годы один за другим, когда мы сохранили наших двух детей, рождённых в Индии, я страшно стала скучать по моему ребёнку, потерянному для меня навсегда. Если я не была бы той, кого люди называют легкомысленной, если бы Фреда и я не жили бы так согласно, и так или иначе всегда вместе были счастливы, несмотря на все наши заботы. Я думаю, что грусть по моей девочке убила бы меня, но я стараюсь покориться судьбе. Заключила миссис Ленард с глубоким вздохом. Каждый полгода я имею известие о моей малютке, хотя никогда не получала слова от неё самой. Я даже сомневаюсь, знает ли она, что имеет на этом свете мать. У меня есть её портрет, моё сокровище. Она очень похожа на меня, как я была лет 20 тому назад. Да, она очень похожа, отвечала серьёзно Эленор. Похожа? Так вы её знаете? Да, милый мистер Слэнард, странные случаи бывают в этом мире, а тот случай, который свёл нас вместе, может считаться одним из самых удивительных. Я близко знаю вашу дочь. Ее имя Лора, не так ли? Да, ее зовут Лори Мессен Леннард в честь богатой тетки Фреда. Лори Мессен. А вы урожденная Маргарет Ревеншоу? Господи, боже мой! — скричала мистер Леннард. Да вы, кажется, знаете все обо мне. Я знаю и то, что человек, которого вы обманули, Джильберт Монгтон, владелец Тольдульского приората. Конечно! Толдель принадлежал моему бедному папаше. Он продал его мистеру Монктну, о мисс Виллерс. Если вы знаете его, вы должны очень меня презирать. Я только удивляюсь, что вы могли Элинор вдруг остановилась, вспомнив, что окончание ее речи не могло быть очень лестно для добродушного майора. Мистер Ленорд отгадал причину ее внезапного молчания. Я знаю, что вы хотели сказать, мисс Виллерс, «Вы хотели сказать, что удивляетесь, как я могла предпочесть Фреда Джильберту Монктону? Я совсем на это не обижаюсь. Я знаю так же, как и вы это знаете, что мистер Монктон гораздо, гораздо выше Фредерика и по уму, и по положению, и по образованию, и по всему». «Но видите ли», — прибавила мистер Сленард с заискивающей улыбкой, «Фред так пришелся по мне».